Глава 34. Зоркий взгляд Взгляд перебежал с таймера окончания невидимости не на Ниана. Вот бы успеть его убить, но, увы, к сожалению, несмотря на мою тягу к добыче, есть две серьезных причины этого не делать. Первое, надо бы прийти Алисе на выручку, пока она не позвала еще и Лысого. Пусть тот лучше продолжит заниматься охотой и повышением уровней магов. А второе, мне нужен маяк для будущего возвращения за золотой книгой. Конечно, я уверен, тут водится и еще кто-нибудь. Вот только бегать по разлому, потом падать вниз и убиваться в поисках очередного помощника по посадке, мне что-то не очень хочется. Так что, сохраню кадавру жизнь, и в следующий раз мне будет куда приземляться». А пока мертвый динозавр заодно побудет невольным стражем моих сокровищ. Тоже может пригодиться. По крайней мере, случайному человеку теперь на мой тайник не наткнуться. Отрубаю руку. Здесь точно будет больше одного килограмма и бросаю ее тут же довольно взбрыкнувшему зверю. Теперь к твари вернется часть разума и думаю, это поможет ей не исчезнуть как обычным кадавром. Но а я сейчас все равно пойду на возрождение. Так что потраченная на благое дело конечность скоро будет на своем месте. Мгновение неудобства, зато хоть что-то сделаю на будущее. А то в последнее время уж очень мне не хватает стратегического планирования. Только и делаю, что решаю насущные проблемы и все. Пожалуй, после того, как разберусь с неприятностями в лагере, надо будет обязательно сделать паузу и продумать дальнейшие шаги с учетом только что открывшейся информации. Ну а пока... Поиграем супергероя, спешащего на выручку. Не моя роль, но от возможности выпустить пар я бы сейчас не отказался. Надеюсь, у Алиса там на самом деле что-то серьезное. Десять секунд до конца невидимости. Обнуляю жизни и выбираю в качестве точки возрождения временное надгробие, выданное ученице. А ведь оказавшись под землей на своей базе, я неожиданно понял, что после сообщения о насильной дружбе с Петровичем и Майей, я стал лучше относиться к другим своим последователям. Немного задумавшись, я в итоге выбрался из ямы Возрождения, рядом с Алисой, совершенно без одежды. Неудобно получилось, но теперь придется делать вид, что так все и должно быть. Потягиваюсь, начинаю неспешно одеваться и изучаю тем временем новым взором замершую рядом девушку. Ничего нового с точки зрения гейсов или проклятий, Но зато расширился социальный блок. Если раньше там писалось просто отношение, дружелюбное, нейтральное или враждебное, то теперь появилась возможность отслеживать динамику в процентах. Вдобавок к этому, оценка отношения ко мне разбилась на три блока. Личные связи – 33%, настороженный нейтралитет. Социальные связи – 72%, высокий уровень лояльности, вера – 1%. Низкая вероятность безоговорочного признания любых действий. Первое, судя по всему, это дружеские любовные отношения. Вон, как прыгает значение при каждом взгляде на меня, то вверх единица, то вниз. Второе, это блок признания меня лидером, и высокие значения здесь не могут не радовать. А вот третье, тут что-то непонятное. Если бы не расшифровка, то мне бы в голову могло взбрести вообще невесть что. Но, к сожалению, Она есть, и теперь понятно, что вера здесь идет только в значении доверия. Ничего особенного. Вот только зачем выносить это отдельным пунктом? Но ну, рассказывай, что тут произошло?» «И можешь вернуть камень». Я протянул руку, указывая на мое запасное надгробие. «Все-таки некомфортно себя чувствую, когда такая вещь в чужих руках». «Да, держи». Алиса отмерла и протянула мне сразу два камня. Видимо, и мой, и лысого. Это передашь Игорю. Подумав, я решил не брать надгробие мечника. Конечно, кажется, что такой элемент в моих руках помог бы выстроить с ним более плотные отношения. Вот только лысый не тот человек, на которого можно безопасно давить. Он, как я, обязательно вывернется и ударит в ответ. Так что лучше сразу попробовать стать партнерами. Тем более, у меня и без этого камня найдется что предложить на первом раунде переговоров. И все-таки что же случилось? А, -а, а девушка не сразу поняла, о чем я, но быстро спохватилась и покраснела. Социальные связи плюс один, личные минус один. Забавно наблюдать. Тут к нам в гости заявились, много, человек сорок. Ого! Вот чего чего, а такого я, если честно, не ожидал сбежав на край стены, окидываю взглядом окрестности лагеря, и тут же замечаю целую толпу магов. Действительно много, но ну, по крайней мере для начальной долины. 44 человека, это минимум три объединившихся отряда, и сейчас вся эта толпа явно хотела прибрать к своим рукам и наше поселение. И кто же это у нас такой Наполеон? «Где Ирина?» «Обращаюсь к Алисе» а сам просматриваю ряды нападающих. Меток разлома или каких-то других связанных с ним следов или гейсов не видно. Значит, это не люди Семина». Она попросилась первой пойти проверить ближайшую точку на карте. «Что ты нам оставлял, еще не вернулась». Я немного отвлекся от своих мыслей. Странно, с чего эта последовательница Холлы решила занять активную позицию. Впрочем, кажется, я начинаю догадываться, что произошло. Взгляд остановился на одной из нападавших. Маленькой девочке с белозубой улыбкой, смотрящей как будто прямо на меня. А в статусе у нее метка богини пространства и следы ее прямого присутствия. Все ясно. Холла решила показать свою полезность. Вряд ли это настолько бездарная попытка меня устранить. Она знает мою силу и понимает, что вся эта толпа мне не сможет сделать совсем ничего. Значит, богиня решила помочь и подкинуть мне последователей, благородно с ее стороны, и, пожалуй, стоит повнимательнее к ней присмотреться. Она, как эта девочка, ее ученица. Сначала удивляешься, как такой ребенок вообще смог пробиться в этот мир, а потом становишься еще одной жертвой, недооценившей врага из-за возраста и милой улыбки. В этот момент атакующие, похоже, решили перейти к активным действиям. Построившись в боевой порядок, они положили руки друг другу на плечи, передавая ману и силу заклинания стоящему впереди строя блондину. А потом он взмахнул рукой, и на защищающий лагерь купол с небес рухнул метеор. Огромный, в пару раз точно крупнее того, что использовал по моему приказу Илья во время осады лагеря. Вот только результата не было никакого. А чего они хотели? Ведь защитный купол, похоже, немного подрос после вчерашних эволюций нашего лагеря, и теперь мог выдержать и не такой урон. Даже издалека я разглядел, как маги удивленно переглянулись. Похоже, в прошлые разы такой атаки оказывалось достаточно. Но ничего, пусть еще постараются, а я пока продолжу их изучение. Итак, проверим, как они ко мне относятся. Личные связи 10%, и столько же в социальных. Похоже, это что-то вроде стартового значения. Показателя веры не было в принципе. А этот, может быть, как-то завязан на ученичество? Единственная, у кого я не смог рассмотреть вообще ничего в социальном блоке, была девочка Холла. А жаль, было бы неплохо, конечно, понять отношение к себе целой богини. Но, думаю, возможность для этого мне еще представится. А маги тем временем, запустив еще пару метеоров, решили сменить тактику. На этот раз они использовали заклинания, превратившие достаточно солнечный день в филиал Северного полюса. Поднятая ими в юга, обрушилась на защитное поле и даже смогла немного его подморозить, подвиснув в воздухе кусочками льда. А уж еще один метеор, ударивший по всему этому непотребству, даже поднял мое мнение об умственных способностях этих бедолаг. Да, их удар снял всего лишь около процента энергии щита лагеря, но, думаю, мне не помешает немного развеяться. Попросив Алису постоять на стене, я отключил защиту, сделав вид, что она пала после последней атаки магов, а сам в невидимости пошел им навстречу. Минута, и я буду на месте, но за это время хотелось бы решить, что же делать с этими нарушителями моих владений. Сразу для себя отметим абсолютную безопасность ситуации. Щитманы и маска прикроют от усиленных атак. Обычные же даже не пробьют разделяющие нас превосходство стихий. Вот только мне надо не победить их. Кого тут по сути побеждать-то? Моя задача в том, чтобы их подчинить. Притом, не просто склонить силой. Нет, это слишком просто и недолговечно. Мне надо заставить их захотеть служить мне. Кажется, сложная задача, но на самом деле все вполне решаемо. Чего желают все, попавшие в этот мир? Те, кто выжил и смог пробить себе сюда дорогу? Силу. И что они готовы отдать за нее? Многое, в том числе и свободу. То есть, если использовать мои козыри не просто, чтобы надавить, а дать почувствовать своим будущим последователям вкус близкого могущества, да еще с оттенком избранности, все точно пройдет по плану. Ну что, начнем, пожалуй. Поискушаем людей и посмотрим, насколько я в этом хорош. Докажи свою силу! Почему-то мне кажется, что успев немного пожить в этом мире, люди с доверием отнесутся к мистическому голосу, неожиданно начавшему звучать в их голове. Вернее, просто очень близко к уху, но кто же заметит разницу, особенно если голос скажет то, во что они готовы поверить. Убей своего соседа, скажи, что посвящаешь его жизнь королю-магу и принимаешь мое ученичество, и тогда ты получишь силу, о которой другие пока не смеют даже и подумать. Нет, я думаю, что знаю людей и почти уверен в результате, но все же, неужели это так просто, оборвать жизнь того, кто стоит рядом, ради получения каких-то благ, и ведь эти люди не безумны». Они не получают от этого удовольствия, они просто циничны, расчетливы и готовы платить любую цену за собственное могущество. И чужие жизни, как валюта, их полностью устраивают. «Посвящаю твою жизнь демоническому королю-магу!» Ну вот, как я и думал. Моя жертва повернулась к своему собрату, и пока тот так ничего и не понял, быстро сожгла его дотла. Кстати, а с чего этот тип дополнил названный ему титул? Впрочем, чужие тараканы меня не особо касаются. «Прошу принять меня в ученики!» «Принимаю!» Протянув руку, я перетащил в невидимость парня, начавшего отступать от возмущенных его поступком соратников. «Так, а что дальше?» Я продумал первый шаг, сокрытие нового ученика и то, что все это можно будет повторить, но не учел, что делать с уже готовым околитом. Сперва с интересом начавшего вертеть головой, а потом увидевшего меня и попытавшегося вырваться. И чего у него такие слабые нервы? Я всего-то и сделал себе тряпку на голову, зачаровав ее клацающими ртами, как косу. Кстати, а вот и решение. Вытащив из невидимого кармана свое оружие, я проткнул парню грудь и, дождавшись пока его жизни обнулятся, опустил его на землю. Живым он мне только мешал. А получив статус ученика, без каких-либо ослаблений, как у Алисы, этот Андрей Соболев теперь вряд ли сможет от меня спрятаться. Заодно и доступ откроет мне в тот лагерь, куда его сейчас перенесет. Докажи свою силу! Я подошел к следующему магу. Сначала думал, что теперь придется ждать у первого трупа, пока тот не растает, чтобы не смущать остальных, но нет. Легкая хитрость с лозой, соединившая меня и мертвое тело, и все. Проблема с моей привязкой к месту решена, а я заодно открыл новое свойство заклинаний. Через них можно передавать магические свойства. Как всегда, самые интересные мысли и идеи приходят не во время спокойных размышлений, а когда ты что-то делаешь, творишь, рискуешь. «Посвящаю твою жизнь демоническому королю-магу!» «Ну вот, еще один труп, вернее сразу два». От нового ученика я тоже избавился, решив даже не выяснять, почему и этот решил добавить слово «демонический», которое я опять же не использовал. Хотя тут все и так понятно. Он видел, что сделала моя первая жертва, и когда я заговорил, быстро догадался, что к чему, и дальше уже просто выключил мозги и начал повторять. «Ладно, продолжаем». Я подошел к следующему магу, и опять успех. Очень скоро отряд блондина, уже сорвавшегося на крик в попытках выяснить, что же творится, лишился половины своего состава, а я в очередной раз похвалил себя за то, что смог придумать план, ориентированный именно на человеческие слабости. Ведь предложи я всем этим людям силу просто так, начали бы сомневаться, но я потребовал плату, и это моментально начало казаться честной сделкой. «Всем опустить руки! Семен, Сергей, Даня!» «Если кто-то пошевелится без моего приказа, глушите эту сволочь!» Блондин наконец-то понял, что бешеные взгляды и крики ни к чему не приводят, и сменил тактику, как будто это сможет ему помочь. «Докажи свою силу!» На этот раз я выбрал своей целью одного из магов в ближнем круге этого светловолосого, и еще до кучи бледнолицого литера. «Тут есть!» Видимо, дальше парень хотел сказать «кто-то невидимый». Но я не дал ему закончить. Резкий взмах косой, и по земле покатилась отсеченная голова. Между прочим, это был первый, кто не поддался моим уговорам. Надо будет для себя запомнить это имя, Данила Лобачев. А пока проверим, окажутся ли Семен с Сергеем настолько же верными, ну или просто умными, чтобы не следовать таинственному голосу в голове. Не оказались. По крайней мере, Семен... Который стоило мне только начать говорить, тут же атаковал своего напарника, а потом повторил участь и всех остальных своих коллег, пополнивших мои ряды и оставшихся тут исключительно в виде трупов. Ну что, пожалуй, можно будет переходить к разговору с боссом или. Кот! Над окрестностями лагеря прогремел знакомый голос, чуть не выбивая из невидимости от неожиданности. Похоже, лысый тоже перенесся в крепость, огляделся, увидел непотребство, что я устроил, и решил вмешаться. Его, как и следовало ожидать, ничуть не смутил тот факт, что все происходило как будто само по себе. Не думаю, что он был способен видеть сквозь пелену тени, но и догадаться, что этот хаос не обошелся без моего участия, было несложно. Ладно, можно показаться. Останавливаю заклинание невидимости, И тут же еще оставшиеся в живых маги отшатываются в стороны. Если недавно они боялись просто чего-то абстрактного, то теперь неожиданно пустое пространство заполнилось трупами их исчезнувших товарищей, и посреди всего этого стояла моя фигура с закутанным лицом. — Что ты такое? — во весь голос попытался прокричать белобрысый главарь, но его голос потонул в треске и грохоте, заходившей худуном земли. Так и знал, что ты будешь где-то здесь. Лысый совершил прыжок, наверное, на сотню метров со стены крепости и прямо до меня. Неудивительно, что все сотряслось от его приземления. У меня тут появилась одна интересная идея. Кстати, мы там выбили еще одно заклинание для магов. И что это за ребятня, с которой ты развлекаешься? На самом деле маги, стоящие вокруг нас, молчали и дрожали от страха. А развлекался тут только мечник. Но я сейчас об этом просто не мог думать. Ни о том, как нас воспринимают, ни об идее Лысого, с которой он начал свою речь, ни о том, что ему ответить. Вместо этого я просто смотрел на книгу с таким притягательным названием «Левитация».